5. Мозг воспринимающий. У нашего мозга всегда готова реакция на любое взаимодействие с внешней средой, формируемая новыми нейронными путями при помощи мыслей и эмоций, которые возникают в ходе этих коммуникаций. В предыдущей главе мы рассмотрели роль мозга в интимной и эмоциональной сферах. Мы увидели, как особенности этого органа задают социальный инстинкт, а также какую роль он играет в развитии личности и создании коллективных отношений. В этой главе мы поднимемся на новый уровень обобщения и узнаем, каким образом происходит обратная связь между физической основой головного мозга и обрабатываемым им жизненным опытом, возникающая ежесекундно, ежедневно, ежегодно. Наш мозг работает сразу на нескольких временных уровнях. Например, Мы осознанно проходим через многие этапы жизни. Учимся завязывать шнурки, играть на пианино или интерпретировать загадочное поведение окружающих. В то же время каждую миллисекунду мозг обрабатывает огромный поток информации, что происходит чаще всего бессознательно. Для нас жизненно необходимо, чтобы он непрерывно анализировал окружающую среду и строил ее последовательную модель. Это невероятно сложный процесс. которые мы замечаем только в том случае, когда что-то идет не так. Мозг расшифровывает сигналы, поступающие от органов чувства, и строит на их основе свою версию реальности, в которой мы можем функционировать. Мы детально рассмотрим этот процесс, поскольку восприятие — это основа всей системы наших убеждений, как простых, так и сложных. При этом многие считают, что для каждого она индивидуальна и уникальна, но на самом деле. это продукт таких же врожденных и биологически обусловленных факторов, как и базовые когнитивные функции, о которых мы говорили ранее. Позже мы рассмотрим нейробиологическую подоплеку религиозных и политических взглядов. А пока сосредоточимся на том, как мозг конструирует реальность каждого человека. Все, что мы воспринимаем как истину, от таких банальных вещей, как вера в голубизну неба, до таких серьезных убеждений, как вера в Бога, зависит от механизма восприятия окружающего мира, который обрабатывает поступающую извне информацию, будь то физический объект или чье-то мнение, оценивают ее значение и готовят ответ. Отсюда исходит наша способность принимать решения, сотрудничать, творить, изобретать и предполагать. В конечном счете и сознание, и личность, и жизненные достижения зависят от способности нашего мозга построить адекватную версию реальности. Реальность под ключ. Слово «версия» имеет решающее значение, поскольку, как мы увидим позже, никакой объективной реальности не бывает. Я вовсе не утверждаю, что физического мира не существует, но все люди воспринимают его по-разному. Каждый из нас живет в собственной реальности, созданной индивидуальными особенностями мозга, внутренними фильтрами и когнитивными искажениями. Ваше видение мира Это не точно его снимок, а лишь субъективная иллюзия, основанная на том, что вы уже видели. В качестве примера рассмотрим случай с платьем, который стал вирусной сенсацией в 2015 году. Женщина искала наряд на свадьбу своей дочери. Она сфотографировала платье на телефон и отправила фото дочери, чтобы получить ее одобрение. Но они никак не могли сойтись во мнении, какого оно цвета. Одна говорила, что платье в сине-черную полоску. а другая в бело золотую. Будущая невеста не могла поверить, что ее мать видит совсем не то же, что она, и решила спросить об этом в социальных сетях. Всего за неделю появилось более 10 миллионов постов с горячими обсуждениями цвета платья. Столь категоричное отстаивание разных точек зрения основывается на контексте предшествующем опыте и ожиданиях. Если вы привыкли вставать рано, ваш мозг по умолчанию ожидает естественного дневного освещения, и поэтому платье кажется бело-золотым. Люди же с поздним хронотипом, так называемые совы, чьи органы зрения адаптированы к искусственному желтому свету, склонны видеть синие и черные полосы. Индивидуальное чувство реальности – это только конструкт, поэтому бесконечное множество личностей воспринимает бесконечное множество вариантов реальности. Повседневный опыт формируется тем, как мы интерпретируем огромные информационные потоки, которые непрерывно поступают в мозг из органов чувств и проходят через уникальную призму предшествующего представления о мире. В максимально упрощенном смысле это означает, что в каждой конкретной ситуации мы склонны видеть то, что хотим. Эта обратная связь укрепляет наши оценки и мнения, формируя будущее восприятие так, чтобы наша личная действительность продолжала соответствовать нашему мировоззрению. Поскольку на планете проживает более 7 миллиардов человек, существует более 7 миллиардов отличных друг от друга реальностей, каждую из которых обеспечивает работа индивидуального набора триллионов мозговых контуров. Но еще более удивительным является само осознание того, что понимание мира диктует условия взаимодействия с ним. Оно определяет решения на всех уровнях, от выбора обеда до ухода из университета и рождения детей. Каждое мгновение – это уникальная галлюцинация, созданная взаимодействием между структурой мозга и предшествующим опытом. В этой главе мы будем рассматривать иллюзии восприятия наравне с галлюцинациями людей, страдающих шизофренией или находящихся под влиянием психоделиков. Все это поможет нам оценить огромный вклад нашего мозга в создание того, что мы привыкли называть реальностью. Процесс восприятия лежит в основе бесчетного множества когнитивных функций и представляет собой призму, через которую мы можем увидеть, как мозг формирует сознание и личность. Ошибки систематизации. Прежде всего нужно осознать, что даже без неврологических и душевных расстройств наше восприятие мира не только в высшей степени индивидуально, из-за уникального жизненного опыта каждого из нас, но и несовершенно по своей природе из-за общевидовых недостатков мозга на уровне обработки информации. Объединение данных об окружающем мире кажется рутинной для мозга задачей, но он не всегда выполняет ее хорошо. Чтобы справиться с такими объемами, он вынужден искать легкие пути, которые неизбежно ведут к ошибкам. Но зачем глубокому, сложному, мощному органу давать нам лишь приблизительное представление о мире? Если восприятие служит основой для множества когнитивных функций, то оно должно быть точным. Зачем иметь дело с иллюзиями, когда есть истинная реальность? Разве вместе с этим наши суждения не станут более верными? Все дело в том, что мозг слишком занят, даже перегружен. Восприятие – лишь одна из бесчисленных задач, которые он решает одновременно. Чтобы создать рабочую версию реальности, мозг преобразует сигналы, поступающие от ушей, глаз, носа и других органов чувств, в электрические заряды при помощи ионов натрия и калия, а затем пропускает их через нервные клетки. Электрический ток развивает скорость до 400 км в час и поступает в коннектом. сложнейшую микросхему, которую только можно представить. На этот процесс уходит много энергии. Поэтому мозг развил некоторые приемы, чтобы облегчить себе работу. Чтобы обработать каждую деталь и интерпретировать все сигналы из внешнего мира, потребовалось бы в разы больше энергии, из-за чего одна информация оказывается в приоритете, а другая просто игнорируется. На основе предшествующего опыта мозг напрямую и без участия сознания разделяет сигналы на те, что требуют энергии для обработки, и те, что отправляются в корзину с надписью «незначительные мелочи». Такая систематизация упрощает работу и играет важную роль в стремительном анализе, необходимом для актуализации и постоянного обновления нашего видения мира. К сожалению, этот процесс обработки данных не всегда работает идеально. Люди часто подвержены сбоям мировосприятия, которые являются неизбежным побочным продуктом наших завораживающих сложных и всеобъемлющих функциональных возможностей. Это относится даже к совершенно здоровым людям. Некоторые зрительные иллюзии демонстрируют, как упорно сопротивляется наш мозг, когда нужно отказаться от привычного легкого пути. Посмотрите на два изображения с полой маской, представленные в приложении. Справа ее внутренняя часть, а слева внешняя. Даже зная это, вы можете продолжать видеть на обоих изображениях лицо с носом, глазами и губами, обращенными наружу, несмотря на то, что тени на правом снимке говорят об обратном, все они направлены внутрь. Склонность видеть лица там, где их нет, характерна практически для всего человечества. Конечно, мы привыкли встречать лица по всему миру, куда бы мы ни отправлялись. Этот шаблон ожидания так давно и прочно встроен в глубинные схемы нашего восприятия, что когда мы смотрим на эти изображения, то не обращаем внимания на тени, а считаем, что оборотная сторона маски – это другое лицо. Наше восприятие строится на постоянных предположениях мозга, основанных на предшествующем опыте. Этот важнейший навык во многом поспособствовал выживанию нашего вида, так как позволил нам быстро делать выводы, основанные на пережитых событиях, и познавать мир даже при непрерывном поступлении сигналов извне. Представленная ранее иллюзия помогает понять, как люди могут придерживаться самых разных взглядов, поскольку в основе нашего индивидуального ощущения действительности лежит уникальный набор жизненного опыта. Однако все мы переживаем одни и те же события. Например, видим лица чаще, чем маски. Благодаря этому мы можем прийти к соглашению относительно того, что мы подразумеваем под такими обыкновенными вещами, как деревья и человеческие лица. Таким образом, для каждого из нас мир является бесконечно разным даже в рамках этого соглашения. Именно уникальность этих вариантов и создает наше крайне субъективное восприятие мира. Вы, возможно, или даже наверняка не удивитесь, что существует комплексная взаимосвязь между врожденной системой межнейронных связей и влиянием окружающей среды. Чтобы облегчить создание приемлемой версии реальности, наш мозг на физическом уровне изменяет свои межнейронные связи в ходе взаимодействия с внешним миром. С приобретением знаний возникают и меняются связи между клетками, которые открывают новые пути мышления. Как мы уже знаем, мозг сохраняет гибкость и активность на протяжении всей жизни, хоть и в разной степени. Однако, как ни парадоксально, именно эта пластичность и создает рамки для обработки информации в будущем. Хотя межнейронные связи в мозге могут и должны изменяться в процессе взаимодействия с внешним миром, эта модификация становится новой нормой и задает принципы, по которым мозг будет воспринимать и обрабатывать информацию в будущем. Таким образом, на нейронном уровне нам свойственно видеть, а также слышать и чувствовать то, что мы хотим увидеть, поскольку наши ожидания от мира являются совокупностью уже пережитого опыта. Сенсорная перегрузка и ненадежная реальность. Мы рассмотрели системные сбои восприятия, касающиеся каждого из нас. Это конструктивные упущения, которые эволюции еще предстоит исправить. Они определенно искажают наше восприятие реальности, но это никак не влияет на жизнь большинства людей. Наверняка вы можете припомнить, как вам становилось жутко того, что вы увидели какое-то лицо, но через мгновение понимали, что вам показалось. Это лишь игра света и тени в листве. Однако обычно мы не замечаем такие сбои, поскольку мозг делает все возможное, чтобы ничего не мешало нашему чувству реальности. К сожалению, поразительная способность мозга создавать последовательную и устойчивую иллюзию действительности иногда заходит слишком далеко, как в случае примерно 25 миллионов людей во всем мире с диагностированной шизофренией. Они страдают от серьезных нарушений восприятия, психозов, с такими симптомами, как бред и галлюцинации. Когда я работала в психиатрической больнице, среди моих пациентов было несколько человек, страдающих от шизофрении, опыт которых сильно меня впечатлил. Когда я позже писала диссертацию о восприятии и шизофрении, то вспоминала о них, а также об одном близком друге моей семьи, которому поставили тот же диагноз. Наш друг с каждой неделей все больше боялся и тревожился, находясь в собственном доме, особенно в дальней гостиной. Он был убежден, что в саду, среди кустов, его поджидают убийцы. В конце концов, у него случился нервный срыв, когда он был в местном супермаркете, и пришлось вызывать полицию, чтобы защитить и его, и окружающих. В этой книге я часто говорю о шизофрении по двум причинам. это болезнь тщательно исследована, а это значит, что данные о ней в целом достоверны, и на них можно полагаться. Кроме того, это расстройство вызывает у меня живой интерес. Шизофрения – это собирательный термин, объединяющие множество симптомов. Но изучение их общих признаков и нейронной архитектуры позволяет лучше понять пределы, ограничивающие способность мозга обрабатывать информацию, а также увидеть механизмы, лежащие в основе восприятия. По сути, шизофрению можно использовать как призму для исследования процессов возникновения самосознания. И это может пригодиться специалистам в самых разных дисциплинах – от биологии до философии. Возвращаясь к иллюзии с масками, люди с шизофренией, как правило, невосприимчивы к ее эффекту. Они видят изображение таким, какое оно есть, различая обратную, вогнутую сторону маски. Здесь я должна предупредить всех, кто обеспокоился, что их мозг не попался на визуальный трюк. Если вы не видели два разных лица, это не значит, что вы больны. Психиатрический диагноз поставить не так просто. Эти люди получают от органов чувств ту же информацию, что и остальные, но их мозг интерпретирует и ранжирует поступающие сигналы вверх ногами. Анализ мозга людей с диагностированной шизофренией показал сниженное число связей в зонах нейронных сетей, которые обеспечивают обучение, запоминание, мышление, пластичность и когнитивный контроль. За это отвечает гиппокамп и префронтальная кора. Также в этих зонах замедлена скорость передачи электрических импульсов. В совокупности это означает, что у больных недостаточно ресурсов для эффективной фильтрации информации, основанной на прошлом опыте, и использования этих знаний, чтобы помогать их системе восприятия осознавать, что человек переживает в данный момент. Можете представить, каким странным становится мир, когда органы чувств передают мозгу неотфильтрованную информацию. Страдающие шизофренией люди обладают теми же недостатками системы сортировки сигналов, что и каждый из нас, но в самой крайней форме. Именно поэтому их фундаментальные представления о действительности сильно отличаются от общепринятых. Там, где мы без раздумий признаем, что небо голубое, а самое страшное, что может быть в кустах, это соседская кошка, у человека с шизофренией есть все основания считать иначе. Он не столько придумывает и надумывает, сколько просто по-другому воспринимает окружающую реальность. Когда больной пугается и реагирует на что-то, как на источник угрозы, скорее всего, это означает, что его система восприятия не справляется с перенапряжением из-за непрекращающегося потока сигналов, которые мозг не успевает обрабатывать. В мозге такого человека связь между совокупностью нейронных связей и опорой на жизненный опыт только одностороннее. Из-за этого значение опыта сводится к минимуму, а мозг не может делать выводы на основе ранее пережитых ситуаций и отделять важное от незначительного. Предрасположенность к шизофрении часто наследуется, хотя точные механизмы, ведущие к возникновению этого расстройства, не так просты. Сейчас, в 2018 году, известны более 180 генов, участвующих в развитии шизофрении. В основном они создают и поддерживают глубокие нейронные сети мозга. Большая группа таких генов кодирует белки, которые повышают плотность нейронных связей. Эти наследуемые генетические коды нарушают этот процесс, из-за чего ухудшается качество нейронных связей. В результате человек начинает иначе изучать, запоминать и воспринимать мир, подрывая устои достоверной версии своей реальности. Примерно в 80% случаев... Шизофрения проявляется в сочетании генетической предрасположенности и воздействия факторов окружающей среды, таких как инфекция, перенесенная матерью во время беременности, или употребление наркотиков. И то, и другое пагубно влияет на систему нейродных связей в мозге. Конечно, симптомы психоза не всегда обусловлены шизофренией и не обязательно связаны с наследованием опасной комбинации генов. Иногда психоз возникает, когда в результате сбоя иммунной системы начинается атака на белки, которая обеспечивает построение связи между клетками мозга. Это недавно открытое заболевание называется аутоиммунным энцефалитом. Белинда Ленокс, профессор из Оксфордского университета, изучала это явление и обнаружила, что болезнь можно вылечить, очищая кровь от элементов иммунной системы, атакующих белки мозга, Испытания этого метода еще только начинаются, но уже сейчас можно сказать, что по предварительным прогнозам такое лечение помогает примерно 5-10% пациентам с первыми проявлениями психоза, которым иначе диагностировали бы шизофрению в будущем. Такое лечение эффективно устраняет сильные сбои восприятия, вызывающие бред, и возвращает пациентов к менее пугающей и более приемлемой версии реальности при помощи коррекции иммунной системы. Альтернативные способы восприятия. Опыт людей, страдающих шизофренией, является лучшей иллюстрацией хрупкости фундаментальных представлений любого человека об окружающем мире. Прием психоделиков, например, ЛСД или псилоцибина, Наркотические вещества. Запрещены в России. Примечание редакции. Также способен приводить к измененному восприятию реальности. Поэтому психологи и неврологи давно проявляют к ним интерес. Ввиду их нелегальности было не просто обеспечить финансирование их исследования, особенно после того, как в середине 70-х общественность узнала, что Центральное разведывательное управление США тайно тестировала действия ЛСД на ничего не подозревающих людях, надеясь использовать это вещество как инструмент контроля над разумом для манипулирования убеждениями. Однако почти полвека спустя интерес к этим фармакологическим препаратам возобновился. Благодаря краудфандингу добровольный способ коллективного финансирования, примечание редакции. Недавно удалось провести исследование изучающая механизм действия наркотиков, которые изменяют сознание. Ведущий эксперт в этой области – профессор нейропсихофармакологии в Имперском колледже Лондона Дэвид Нат. Он посвятил свою карьеру изучению влияния различных легальных и нелегальных препаратов на мозг и является экспертом по зависимостям, тревожным расстройствам и сну. Он и не боится противоречивых заявлений, за что в 2009 году и был исключен из Совета по вопросам наркополитики при правительстве Великобритании, когда высказал мнение, что алкоголь и табак опасны для людей больше, чем экстази, ЛСД и каннабис. Дэвид – дружелюбный человек, который спокойно относится к своей компетентности и имеет дар объяснять. Я встретилась с ним, чтобы узнать о его последних экспериментах в рамках исследования влияния ЛСД на мозг. Дэвид и его команда проводили сканирование мозга добровольцев, которые перед этим принимали микродозу ЛСД либо плацебо. Его особенно интересовало, как употребление ЛСД, даже в самых малых количествах, влияет на активность в разных областях мозга. Он заметил, что наркотик воздействует почти на весь орган, а связи между всеми его областями возрастают. Участники эксперимента отмечали, что испытывали серьезные визуальные галлюцинации, не могли и не хотели логически мыслить, а также ощущали приятное чувство растворения эго. По всей видимости, этот препарат ослабляет настрой мозга на работу на основании допущений, почерпанных в прошлом. Столь глубокое воздействие на механизмы восприятия позволяет мозгу радикально менять свой стандартный образ мышления. В каком-то смысле психоделики вызывают легкую временную шизофрению. ЛСД может усугубить галлюцинации и бред у тех, кому уже диагностирована эта болезнь, и спровоцировать ее приступы у людей, которые имеют генетическую предрасположенность к ней. Но для здоровых людей, принимающих умеренные дозы, такой опыт может принести определенную пользу, неограниченную действием вещества. Что именно происходит в мозге человека под воздействием ЛСД? Все психоделики нарушают процесс обработки визуальной информации из внешнего мира, Галлюцинации, которые обычно испытывают люди, искажения форм и цветов, легкая дымка, говорят о том, что первичная визуальная обработка информации происходит без применения обычных фильтров. Внезапно устанавливаются связи между зоной, отвечающей за зрительное восприятие, и областями, с которыми она обычно не связана. В результате перед человеком могут возникнуть чрезвычайно сложные галлюцинаторные миры, зачастую наполненные теми или иными духовными смыслами. Дэвид проводит такую аналогию. Под действием ЛСД мозг может отказаться от принципов обработки сигналов, установленных априори, и начинает обрабатывать информацию так же, как в раннем детстве. Дэвида интересует, как небольшие дозы ЛСД и других психоделиков, например, псилоцибина, действующего вещества галлюциногенных грибов, можно использовать в лечении таких заболеваний, как депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство. Эти вещества позволяют буквально увидеть мир заново и перенастроить свои нездоровые убеждения. Это напоминает дефрагментацию жесткого диска, говорит Дэвид. У людей появляется стойкое ощущение, что они не обязаны жить под влиянием своих негативных мыслей. Более того. У некоторых они полностью исчезают. В этом и состоит главное отличие между психоделиком ЛСД и анальгетиком кетамином, с которым также работал Дэвид. Анальгетик, приобретший известность благодаря способности вызывать ощущение выхода из тела и нахождения вне его. Исследования показали, что это всего лишь иллюзия. Например, никто из выходивших не мог видеть свою голову или другую часть тела, который в обычном состоянии человек также не может видеть глазами в россии относится к наркотическим веществам и официально запрещен примечание редакции кетамин позволяет на время подавить негативные мысли но не заменить их пока не ясно как именно лсд приводит к изменению привычного образа мыслей но дэвид предполагает что его воздействие на серотониновые рецепторы под типа 5-НТ2А критично для перезапуска процесса мышления. Так возникает пластичность, и мозг получает возможность учиться новому. Точное понимание этого механизма требует новых исследований, но предварительные клинические испытания уже установили, что психоделики могут помочь в лечении посттравматического стрессового расстройства, зависимости и депрессии. Терапевтическое применение психоделиков делает очевидной связь между восприятием и формированием убеждений. Разупорядоченные взгляды, отрицательно влияющие на жизнь через привычное негативное мышление, например, размышления о старых травмах, убеждения в собственной бесполезности, одержимость негативными ассоциациями, формирование ошибочных мнений, можно исправить на здравую уверенность в личной безопасности или компетенции, изменив схему восприятия. чтобы сформировать иную концепцию реальности. Когда действительность перестает быть объективной и неизменной концепцией, человеку гораздо легче изменить свое мнение о ней, свою реакцию на нее и свое взаимодействие с ней. Коллективное сознание против сбоев. Если же ранее описанный метод вас не привлекает, существует не такой рискованный, но зато законный и простой способ, с помощью которого можно смягчить сбоевосприятия, ведущие к разупорядоченным убеждениям. Итак, необходимо открыть себя чему-то новому, чтобы сравнить устройство своей реальности с чужой. Профессор Крис Фрид из Университетского колледжа Лондона провел несколько новаторских исследований, которые доказывают идею, которую, вероятно, многие понимают интуитивно, что мы приближаем себя к более точному представлению о мире, обсуждая с другими людьми свои личные мысли. То есть пословица «одна голова хорошо, а две лучше» верна и в неврологическом смысле. Наша взаимная способность размышлять о своем восприятии и передавать знания окружающим, чтобы влиять на их убеждения, позволяет нам более тонко понимать мир. Но для этого мало одобрения своей точки зрения от другого человека. Необходимо столкновение противоречащих мировоззрений и взглядов, а мы уж знаем, что наш мозг этого не любит. Он остро реагирует на любую информацию, ведущую к переоценке наших предположений о мироустройстве, поскольку на нее придется тратить внимание и силы. И он с легкостью избавляется от подобных проблем. Именно поэтому так сложно изменить и свое, и чужое мнение. Мы еще вернемся к нейронной основе трансформации убеждений в следующей главе. Врожденный консерватизм вашего мозга уравновешивает конкурентный механизм, ведущий человека вперед, к новому и неизведанному. Судя по всему, мы запрограммированы получать удовольствие, как и всегда в той или иной степени, от встреч с другими людьми и обмена мнениями и взглядами на мир. Это помогает нам формировать коллективное сознание – благодаря которому можно прикоснуться к идеям, циркулирующим в обществе, дополняя и поддерживая культуру и самые разные исследования. Объединение интеллектуальных и творческих ресурсов позволяет нам избегать сбоев в индивидуальных системах восприятия и формирования убеждений. Рассматривая природу любви и взаимоотношений, мы выяснили, что процессы социального взаимодействия и общения тесно связаны с системой вознаграждения. Коммуникация с другими людьми доставляет нам удовольствие на биохимическом уровне. Именно поэтому нам приятно создавать коллективные системы убеждений. Потенциальная выгода, как для отдельных людей, так и для целых народов, состоит в том, что вместе мы выстраиваем более прочную и надежную систему взглядов, которая способна адаптироваться к вызовам конкурирующих идей, а также проявлять гибкость и креативность при создании новых смыслов. Однако не забывайте, что коллектив подвержен разупорядоченным убеждениям не меньше, чем отдельные люди. Если мы обмениваемся идеями только с теми, кто похож на нас, и не ставит под сомнение наше видение реальности, коллективное сознание постепенно раздувается, пока, наконец, не лопается под давлением внутренних противоречий. История знает немало трагических примеров разупорядоченных систем убеждений, возглавляемых государственной властью, которые привели к массовым убийствам, а потому не стоит считать, что коллективное сознание объединяет исключительно хорошие идеи. Обсуждения и даже интеллектуальные дебаты сами по себе не гарантируют пользу идеи, если не поднимаются и не исследуются альтернативные точки зрения. Благодаря социальным сетям мы часто попадаем в информационные пузыри, которые подкрепляют у нас в ложном представлении, что наша версия реальности идеальна. Но на самом деле не все ее составляющие являются таковыми. И все же контакты между людьми, придерживающимися разных взглядов, бесчетное число раз меняли коллективные ценности и целые культуры. Это непрерывный процесс, которому не способно помешать даже то, что он не всегда ведет к появлению и развитию идей, способствующих стабильному прогрессу. Наше врожденное удовольствие от новых концепций и переживаний смягчает сбои нашего восприятия. Это еще один механизм, питающий стремление человека к постоянному движению. Как мы помним из главы о развивающемся и стареющем мозге, движение способствует рождению новых клеток и улучшает состояние мозга. В нашу систему вознаграждения встроены нейронные контуры, подталкивающие нас к исследованию пространства вокруг себя, к взаимодействию с новыми ситуациями и людьми, необходимыми для постоянного ее обновления. Именно поэтому мы, особенно в молодости, склонны стремиться к перемене мест в поисках новизны. Детям и подросткам это крайне необходимо для их быстро развивающегося мозга. Конечно, обучение продолжается и в течение всей жизни, когда мозг строит новые линии коммуникации, пока мы думаем. Такая гибкость мозга, которую ученые называют пластичностью, крайне важна для выживания каждого отдельно взятого человека. Она позволяет нам быстро менять способ восприятия окружающей среды и взаимодействия с ней. Также она обеспечивает нас актуальной картой реальности по мере того, как меняется мир вокруг нас, и когда мы садимся в автобус по пути на работу, и когда впервые приезжаем в незнакомый город. Где бы мы ни находились и чем бы ни занимались, наш мозг всегда дает нам постоянно обновляющееся руководство по выживанию в окружающей среде, по которому мы и ориентируемся в ней. Возможно ли, что у одних людей мозг стимулирует желание искать новые ощущения активнее, чем у других? Ведь есть те, кто находит удовлетворение в рутине. Одни люди придерживаются только привычного образа жизни, а другие с нетерпением и энтузиазмом рвутся к новому, жаждут необычных впечатлений и ощущений, предвкушая встречу с неведанным. Рождается ли человек с предрасположенностью к тому или иному поведению? или же на нас влияет жизненный опыт? Ответ очевиден, и то, и другое. Но в последнее время появляется все больше доказательств того, что наследственность играет большую роль. Согласно недавним исследованиям, склонность искать новизну и необычное ощущение на 60% зависит от генетики. В частности, гены, связанные с этими чертами, участвуют в работе, как вы могли догадаться, нейрохимической дофаминовой системы, которая помогает подготовить мозг к вознаграждению. Судя по всему, люди с генетическим набором, повышающим активность дофамина, особенно с подтипом рецептора Д4, больше склонны к поиску новых впечатлений. Если же генотип такого человека также предопределяет выработку большего количества дофамина в ответ на новизну, то он посвятит свою жизнь поиску приключений и удовольствия от них. Стремление исследовать мир во всех его проявлениях, очевидно, давало преимущество в ходе эволюции, но не утратило актуальности сегодня. Исследования показали, что успешные предприниматели или новаторы часто стремятся к чему-то новому. К сожалению, в современных условиях такой генотип может подтолкнуть и к деструктивному поведению, например, к злоупотреблению наркотиками, которые подчиняют нашу систему вознаграждения. Эти открытия легко применить в жизни. Если вы полагаете, что имеете генетическую предрасположенность к поиску новизны, секрет вашей счастливой и продуктивной жизни может состоять в том, чтобы наполнить ее приключениями, острыми ощущениями, яркими впечатлениями и сюрпризами. Если же вам по душе рутина и определенность, в этом нет ничего плохого. Но даже в таком случае иногда бывает полезно бросать себе небольшие и контролируемые вызовы, поскольку, как мы уже знаем, Чтобы надолго сохранить здоровье мозга, важно получать новые навыки, сохранять активность и интересоваться мнением других людей. Неважно, ищем ли мы острых ощущений или предпочитаем находиться дома, движение в любом случае неразрывно связано с человеческим поведением. С его помощью мы взаимодействуем с окружающим миром, выражаем свои эмоции через жесты и речь, обмениваемся мыслями и размножаемся. Человек Абсолютная противоположность асцидиям, скромным морским обитателям, которые в дни своей юности исследуют океан, а затем оседают на скалах. Как только они прирастают к поверхности и перестают двигаться, то сразу же съедают свой мозг и нервную систему. Всю оставшуюся жизнь они питаются кусочками органики, которые проносят мимо течения. Асцидии, гермафродиты. то есть обладают репродуктивными органами обоих полов. Это означает, что им не надо двигаться, чтобы размножаться. Похоже, их устраивают одиночество и пассивный образ жизни. Люди, напротив, постоянно куда-то стремятся. Нами всю жизнь движет потребность обновлять и освежать свой образ мышления, чтобы ментально развиваться и вносить личный, пусть и небольшой, вклад в коллективное сознание всего человечества. Восприятие, предубеждение, шовинизм. Поиск новизны занимает важное место в поведении каждого человека. Но некоторые ученые, прозванные шевинистами движения, заходят в этом вопросе еще дальше. Они считают, что если движение способствует развитию, преуспеванию и накоплению знаний как на личном, так и на общественном уровне, то в этом и заключается наше предназначение. Смыслом жизни, по их мнению, являются встречи с новыми людьми и обмен идеями, что способствует созданию общепринятого представления о реальности, которая положительно сказывается на коллективном сознании. Можно назвать это нейробиологическим ответом на вечный вопрос человечества, какой во всем этом смысл. Как и любая система убеждений, шовинизм движения развивался в ходе бесчисленных контактов между людьми которые делились друг с другом ошибками и заблуждениями в своем взгляде на реальность, своими теориями и фантазиями, чтобы добиться более надежного и всестороннего понимания мира. Точно так же, как и любая система верований, это лишь предварительная идея. И все же мне она кажется вполне работоспособной. Безусловно, нужно сохранять здоровый скепсис даже в отношении своих самых сокровенных убеждений и взглядов и помнить, что они вполне могут быть основаны на несовершенных моделях реальности. Например, когда заходит разговор о мужском и женском мозге, большинство исследований и наша реакция на них дают нейробиологии и пищу для размышлений. Обрабатывающая способность нашего мозга вынуждает его во всем искать паттерны, и поэтому наше восприятие реальности основано на их поиске. Этому трудно сопротивляться, даже когда мы доходим до классификации отдельных людей. Как бы сильно мы ни старались осознанно сопротивляться своим предубеждениям, мы все же делим людей по полу, гендеру, расе, возрасту и другим признакам. Но проблема в том, что это многократно усиливает поведенческие модели, которым люди сознательно или подсознательно следуют, чтобы соответствовать себе подобным. Возникает конфликт между индивидуальным и типичным, который ставит нас перед вопросом о том, является ли гендер лишь социальным конструктом. Этим широким вопросом, имеющим и множество деталей, занимаются представители самых разных дисциплин. Нейробиологи же изучают, являются ли гендерные стереотипы следствием нашей несовершенной системы восприятия, результатом деятельности предвзятого и ленивого мозга. Учитывая все, что мы знаем о нашем восприятии мира, это вполне возможно. Но выдержит ли этот взгляд научную критику? Во-первых, несмотря на десятилетия исследований биологических основ половых различий, мы все еще далеки от понимания того, как половые гормоны влияют на развитие и функционирование мозга на протяжении всей человеческой жизни. Также важно подчеркнуть, что помимо очевидного влияния половых гормонов на развитие внешних признаков, отличающих мужчин и женщин, другие их проявления нельзя классифицировать как исключительные. так как существует значительное совпадение между людьми разных полов. В этом нет ничего удивительного, поскольку после первой волны развития половых признаков в утробе матери мужчины и женщины вырабатывают оба половых гормона. Под действием фермента ароматаза тестостерон становится эстрадиолом, поэтому мужчины тоже вырабатывают женский гормон, а женские яичники, наоборот, производят тестостерон. Во-вторых, Взаимодействие с другими людьми может влиять на концентрацию половых гормонов. Поэтому, когда человека, идентифицирующего себя как мужчину, воспринимают как типичного представителя мужского пола, количество тестостерона в его организме будет возрастать и влиять на поведение. В-третьих, и это крайне важно, наши предположения о мире, основаны на предшествующем восприятии и построении реальности, могут повлиять на наше представление о себе и других людях, а также о наших чертах и способностях. В ходе одного исследования участников просили, помимо другой информации, указать свой пол, прежде чем перейти к оценке их математических и языковых способностей. Это, казалось бы, безобидное сознательное упоминание пола в анкете значительно исказило восприятие людьми своих способностей, заставив их подчиняться стереотипным представлениям о том, что мужчины лучше разбираются в математике, а женщины в языках. Но это сработало и в обратном направлении. А ведь участников даже не просили задумываться о своем поле или гендерных стереотипах. Этот эффект изучали и другие исследования. Например, неосознанное использование женщинами таких шаблонных девчачьих слов, как «кукла», «цветы» и «сережки» а не таких мужских, как молоток, машина и сигара, изменило женское самовосприятие. Иными словами, одних девчачьих слов оказалось достаточно, чтобы женщины заявили, что им больше по душе искусство а не точные науки. Интересно проследить, как наше стремление создавать классификации, какими бы грубыми они ни были, влияет на наше восприятие. Наши убеждения веками строились на выявлении ярких и однозначных различий, которые позволяли группировать людей по тем или иным внешним признакам. Одной главы не хватит, чтобы продемонстрировать неубедительность множества предвзятых выводов и ошибочных мнений, сформировавшихся за десятилетия исследований, особенно гендерных. Поэтому всем, кто захочет разобраться в этом вопросе, я настоятельно рекомендую книги Кардели Файн «Гендерные мифы» и «Тестостерон Рекс. Мифы и правда о гендерном сознании». В следующей главе мы подробно рассмотрим механизмы, с помощью которых наш мозг генерирует смыслы, а также вопрос о том, как он преобразует их в конкретные системы верований, от религиозных до политических, от теории заговора до научных гипотез. Несмотря на то, что любые убеждения исходят из нашего несовершенного восприятия, наша способность создавать невероятно изящные, сложные, а порой и зловещие системы верований поистине восхитительна.